Глава 14. Несмотря на все тяготы и ужасы сегодняшней ночи, а также не самое лучшее состояние моих товарищей, следующие полчаса я... нет, не хохотала, но около того. Я давилась с мешками и честно пыталась замаскировать их под кашель. Дело в том, что едва в апартаментах Глуна объявились лекари, стало ясно. Наш новый декан не только девчонок тиранить умеет и чувство юмора у него, оказывается, тоже есть. Ну а в том, что синеглазый брюнет относится к числу людей мстительных, я вообще никогда не сомневалась. Он, страшно признаться, все-таки упек Рыжего в лазарет. Вот просто взял и сдал на руки лекарем. И все возмущения Пижона, который честно пытался от госпитализации отвертеться, банально проигнорировал. Ну а когда Каст попытался качнуть права, одарил таким взглядом, что рыжий мгновенно заткнулся и сам в местную больничку отправился. Да, да, прямо так в одной только простыне. Алый. А вот Леру, которая начала приходить в себя, но пребывала в каком-то пограничном состоянии, не увели, а вынесли. Один из помощников лекаря, огромный такой, чем-то похожий на гориллу. Но переживаний на ее счет не было. Результат быстрого осмотра, который провел лекарь, был оптимистичным. Мол, физических повреждений нет и выживет непременно. Меня работники медицинского цеха тоже осмотрели, но внимание это было не слишком пристальным. Виной тому послужил хмурый взгляд декана факультета огня и его же заверение в том, что и Намирянка не пострадала. В самом начале, когда эти слова только прозвучали, стало чуточку обидно, Слишком уж такое отношение дискриминацией попахивало. А спустя минуту пришло осознание. Все правильно. Не надо мне в лазарет. Лучше на родной чердак. Ведь там Зяба и Кузьма, которые жутко волнуются, по которым лично я безумно соскучилась. Но ну, а от медиков попросту скрыли. Это тоже могло стать поводом для беспокойства, но я за друга не волновалась. Даже не чувствовала, а твердо знала, с ним все хорошо будет. Глун позаботится. Еще одним поводом для улыбок было осознание. Вот теперь точно все. Все закончилось. И все закончилось благополучно. Больше никаких подозрений покушений. И никаких поводов дрожать и ждать удара. Но, едва за лекарем и его командой закрылась дверь, стало ясно. Радоваться все-таки рано. «Мне понадобится информация, Даре, сказал Глун. «Вся информация по действиям и мотивам Фиртона». А когда с моих губ сползла эта шальная и не слишком-то уместная улыбка, добавил. «Я состою в Совете магов. У меня есть определенные полномочия. Я хочу составить отчет, который исключит повторное появление здесь комиссии». При слове «комиссия» по спине побежал холодок, и я неосознанно передернула плечами. Аглун подарил натянутую улыбку, окинул меня пристальным взглядом и шагнул к тому самому шкафу. Я думала, мне сейчас предложат зелье, но все оказалось куда банальнее. В бокале, который спустя полминуты передал Глун, было вино. Я узнала его по виноградному запаху, да и сам декан эту догадку подтвердил. «Просто расслабиться», — сказал он. Я, как и прежде, сидела в одном из кресел, а Глум стоял в двух шагах и дарил странные взгляды. Ну, а когда я пригубила напиток и открыла рот, чтобы спросить, с чего начать, оборвал. «Нет, не сейчас. Просто успокойся и подумай. Вспомни, как все было и что говорил Фиртон. Расскажешь, когда я вернусь». Удивление? Да, было такое. Но когда я увидела, что Глун направился к собственной спальне, вопросы отпали. Он намеревался заняться Дорсом. Это было правильнее и куда важнее всяких показаний и комиссий. Я проводила декана огненного факультета взглядом, опять пригубила вино. В голове в этот момент властвовала только одна мысль. Глум не враг. Глун свой. Боже, какое счастье. Дверь в спальне закрылась с тихим стуком, и после этого я позволила себе расслабленно откинуться в кресле. Взгляд сам собой упал на массивное зеркало, расположенное у другой, входной двери. Зяба не проявился, но это не помешало подмигнуть и прошептать почти беззвучно. «Все хорошо». Еще один глоток вина, и я поняла. «Нет» не могу просто сидеть и расслабляться нужно помочь понятное дело что мои способности ни в какое сравнение со способностями глуна не идут но хоть за руку дорса подержать с этими мыслями я поднялась из кресла и поставила полный в общем то бокал на низкий столик еще пару мгновений я уже стояла у двери в спальню памятая о манерах, постучала прежде чем толкнуть створку и тут же застыла столбом Наш декан стоял не у постели, а посередине комнаты, а воздух справа от него искрился синим. А прежде чем я успела открыть рот и спросить, что за чертовщина тут творится, из этого скопления искр вышла женщина. Она была высокой, статной, и как не смешно звучит широкоплечий. Волосы как у мальвины, но ну, а глаза настоящие изумруд. Вот только поразило меня не это. Куда больше эффект возымела ее одежда. Платье синее, но совершенно обычное, только вместо нижнего ряда кружев и, собственно, ног пенные брызги волн. «Офигеть!» Бездумно выдохнула я и тут же схлопотала двойной взгляд. Синие глаза куратора смотрели строго, изумрудные глаза неизвестные буквально изничтожали. Но через мгновение все кончилось. Просто женщина обратила внимание на распластанного на кровати парня и взвизгнула. То, что произошло дальше, дошло до моего сознания не сразу. «Дорс!» — воскликнула женщина. «Что с ним?» А спустя еще миг. «Ты же обещал за ним присматривать!» С этими словами женщина метнулась к Дорсу и практически упала на постель. Ее пальцы коснулись лица водника, мягко и плавно, словно лаская. Эта ласка не имела ничего общего с романтикой. Она была иной, материнской. «Я и присматривал», — рыкнул Глун. «Но кто знал, что он полезет в такую свару?» И тут же она уже мне. «Дарья, опять...» Момент к анализу не располагал, но я отлично поняла, на что намекает куратор. Опять я в самое сердце неприятности влезла. Но, блин, неужели он реально думал, будто я останусь в стороне, пока дурстут? Нет, ну серьезно? Отропь спала, и я решительно переступила порог комнаты. А в следующий миг воздух снова заискрился, и из мерцания выступила нет, не женщина, девушка. Она была тонкой и миловидной, и очень сильно от богини воды отличалась. Главное отличие — полное отсутствие одежды. И еще кое-что. Девушка была словно соткана из водной стихии. Дорс! Этот вскрик прорезал тишину, словно горячий нож кусок масла. В следующее мгновение хрупкая незнакомка бросилась к бесчувственному парню. Ее прикосновение было отнюдь не таким нежным, как касание матери, но после него Синий очень громко застонал и дернулся. А женщина поморщилась, процедила. «Только тебя тут и не хватало». В этот момент стало понятно, нам грозит разборка, причем одна из самых неприятных между свекровью и невесткой. Меня прошибло изумление, а Глуна реально перекосила. Еще какое-то жалкое мгновение, и Дорс застонал очень даже осознанно. Это был шах и мат. Со стороны невестки, разумеется. К счастью, выяснять отношения и определять, кто кого, водницы все-таки не стали. Зеленоглазая отступила. Отстранилась, чтобы спустя еще одну стремительную и вместе с тем бесконечно долгую секунду подняться на ноги и повернуться к нам. «Ты!» прошипела богиня испепеляя взглядом глуна но тут же повернулась ко мне и ты шипение оборвалось кольцо подаренное в свое время дорсом обожгло и я даже вскрикнула но одновременно с моим воплем в тишине спальни прозвучало полегче реплика принадлежала глуну и я не сразу поняла что атмосфера меняется Враждебность, которой пропиталась, буквально все отступает. Ее место занимает интерес. Пауза. Она была долгой. Я невольно потупилась, осознав, что стою перед очень высокими гостями, причем в не самом лучшем виде. Растрепанная, вероятно, чумазая, в совершенно убитом платье. Та самая девушка, для которой мой сын просил защиты? «Хм, интересно». С этими словами богиня воды шагнула ко мне. Вот только дойти не смогла, дорогу Глун перегородил. «Куула полегче», — повторил декан. «Девочка не виновата». «Да я уже поняла», — отмахнулась зеленоглазая. «Правда, продолжить движение не отважилась». «Она его своим щитом закрыла», — добавил Глун. Если бы не вмешательство Даши, последствия были бы другими. Брови богини воды взлетели вверх, а я чуть-чуть, но смутилась. «Блин, это, конечно, приятно, когда тебя хвалят, но...» «Не ожидала, если честно». «Занятно», — пробормотала богиня, чтобы тут же повернуться к глуну и выпалить. «Ты обещал присматривать». Куратор первого курса факультета огня развел руками. Вот теперь и я не выдержала. «Дорс выживет?» — спросила я нервно. «С ним все в порядке будет?» Будто услышав мои слова, водник застонал. Я было дернулась к нему, но кто ж меня пустит? Прежде чем я успела приблизиться к кровати, меня перехватил лорд Глун. Сцапал в охапку и сжал до того крепко, что больно стало. «Все хорошо», — выдала богиня воды после паузы и уже не мне, Эмилю. «Когда его вернуть?» «Послезавтра утром», — отчеканил тот. Женщина кивнула, а через секунду спальня опять синим искристым сиянием наполнилась. Вот только новых гостей не было, наоборот. И Дорс, и Куула, и странная девушка исчезли. Растаяли, словно мираж растворились. Я же, осознав это, снова дернулась, но Куратор опять-таки не пустил. «Тихо», — сказал Эмиль, сжал крепче и добавил. «Ты видела, как просто отступила от него Куула? Это означает, он вне опасности. Ему помогут. И вернут в Академию к первому дню». Я не сразу сообразила, что первый день — это понедельник и вздрогнула всем телом, когда новоявленный декан все-таки отпустил и указал на дверной проем, в котором виднелась гостиная. «О Дорсе позаботится», — уверенно произнес он. «А нам с тобой нужно кое-что обговорить». «Да, о наших проблемах я помнила, но, блин, меня же сейчас любопытство загрызет». «Это вы вызвали богиню воды?» — выдохнула я. «Вы с ней знакомы?» «Угу. Очень умный вопрос, если учесть их скул и перепалку. Но у меня сейчас шок, следовательно, имею полное право немножко тупануть». «Да, я», — ответил Эмиль. «Да, знакомы». «А как? Как вы познакомились?» — вновь не выдержала я. Лорд Глун подарил насмешливый взгляд, непрозрачно намекая, ничегошеньки мне не расскажут. Что ж, с этим поражением я временно смирилась. Но данный вопрос был не единственным. А девушка, которая за кулой пришла? Эту девушку звал не я, парировал декан. Блин, да понятно. Но кто она? Она же Я запнулась, потому что очень уж невероятный образ перед глазами стоял. Она же из воды соткана. Конечно, — ответил Эмиль. Уголки его губ дрожали. Конечно, из воды. Я уставилась на Глуна с осуждением, и он все-таки сжалился. Не знаю, кто она и как ее имя, но девушка явно принадлежит к водному народу. В твоем мире таких, как она, элементалями называют. Удивление мое было, нет, не сильным. Что-то такое я уже слышала, только не про воду, а про огонь. Кажется, Каст что-то подобное говорил. Но, но блин, все равно неясно. Люди не единственные обитатели Палара. Продолжил Глун. Кроме нас существуют еще четыре стихийных народа. Они очень малочисленны и живут обособленно, собственно, вместе с богами. Это и помощники, и подданные, и свита, те, кто скрашивает божественное одиночество. Глун замолчала, в моей памяти всплыл один из тех эпизодов, которые очень хочется забыть. Храм Ваула, стена огня и огненная женщина, перехватившая управление ритуальным пламенем. Я с самого начала понимала, что она не человек, но кто именно, не знала. И вот теперь все на свои места встало. «Значит, Аркана, она...» «Да», — перебил Эмиль. «Жен и мужей тоже из числа элементали выбирают». Я поморщилась, потом нахмурилась, а спустя мгновение губы дрогнули в улыбке. «Блин!» дорсто по ходу дела роман с элементальшей крутит так вот почему король в синих совсем на местных девчонок не смотрит увы додумать эту мысль мне не дали даша времени не так много сказал глун мне нужна информация сейчас я кивнула и послушно направилась в гостиную но на полпути запнулась меня отвлек жест глун вычертил в воздухе один из тех иероглифов которые к числу символов вызова относятся. А в ответ на мое недоумение пояснил «Ректор требует меня к себе. Я сообщил, что буду позже». Вот теперь-то я поняла, что меня все это время смущало. Мы исчезли, и в академии должно быть переполох. А декан пострадавшего факультета тут и успокаивать народ не спешит. Да и вообще ведет себя так, словно никто, кроме нас, о ситуации не знает. «Вслух я об этом не сказала, но Глун и без слов понял». «В гостиную», — напомнил он. Но, когда я снова села в кресло, пояснил. «Ваше исчезновение наделало много шуму. Но студентов уже угомонили, все остальное терпит и к числу твоих забот не относится». Я подумала и кивнула. «Да, действительно». Но не могла не спросить. «А как вы вообще про наше исчезновение узнали?» Эмиль фон Глун плавно опустился в соседнее кресло, смерил взглядом стоящий на низком столике бокал и чуть заметно усмехнулся. «Не знаю, кто там из вас троих верещал, но внимание ваши крики привлекли. В результате мне и еще нескольким преподавателям был отправлен сигнал экстренного вызова, а Эстер поймана и обезврежена». Я удивленно приподняла бровь, а Эмиль добавил. «Ребята видели, что именно она вас в портал толкнула. Разумеется, тут же предприняли меры. Справиться с Эстер оказалось нелегко, поскольку она была под действием зелья силы, но все-таки смогли. А дальше?» «Дальше пришли мы, преподаватели. Начали разбираться в том, что случилось». Открыть портал и пройти вслед за вами не смогли, поэтому основной упор был на допрос Эстер. Информация о том, что эту ловушку организовал Фиртон, она выдала сразу. Но толку от этого признания, сама понимаешь, не было никакого. Вот тогда я поручил Глории и еще нескольким коллегам навести порядок среди студентов и проконтролировать их возвращение в Академию. А сам принялся искать вас другим. «Более эффективным способом». Я невольно улыбнулась. Через установленный на меня маячок... Глун на шпильку не среагировал, ответил очень ровно. «Если бы я знал, что ты снова под залежи Ромариса полезешь, я бы маячок обязательно усилил. Но так как я все-таки верил в твое благоразумие...» Не выдержав, я фыркнула. «Блин, теперь-то ясно, что Глум не враг, но ядовитого характера этот факт не отменяет. Ведь знают, что не по собственной воле я в том подземелье оказалась. Я использовал телепатический вызов», — продолжил он. «Но ни Каст, ни Лера не отвечали. С тобой в этом плане все гораздо сложнее, ты с данным видом магии еще не знакома. Но я все-таки пытался». И за секунду до того, как пришел к выводу, что все бессмысленно, ты откликнулась. Собственно, именно это вас и спасло. Случайность, как понимаю, но ты безусловно умница. Черт! Так вот, почему мне удалось связаться с Глуном? А я-то думала. Впрочем, неважно, кто кого вызвал. Главное, сеанс связи состоялся. Ну а дальше я сделал так, как ты сказала. Декан шумно вздохнул и бросил быстрый взгляд на зеркало, и добавил. «Хорошие у тебя друзья, Даша. Полезные. Но об этом поговорим чуть позже. Сейчас нужно разобраться с главным». Намек на зябу, конечно, не порадовал, но и удивления не вызвал. Было очевидно, что Глун заинтересуется, и поднимать эту тему я, разумеется, не стала. Просто поюжилась и принялась пересказывать Сенеглазому то, что удалось узнать от Фиртона. Понятия не имела, какую версию из всей этой информации слепит наш новый декан, но не сомневалась. Уж кто, а мы с Дорсом и Кастом точно не пострадаем. Я говорила быстро, отлично понимая, что время ограничено. Аглон слушал очень внимательно, порой задавая уточняющие вопросы. После и вовсе встал, сходил в кабинет, И вернулся с пачкой бумаги и карандашом он не конспектировал по моим ощущениям слушал и параллельно составлял черновик отчета для совета к моменту когда я закончила рассказ настенные часы уже показывали четверть пятого утра неудивительно что я вовсю боролась с зевотой и вообще с ног валилась тем не менее когда допрос закончился а декан сдержанно улыбнулся и сообщил что могу вернуться к себе я не ушла. Просто у меня тоже кое-какие важные и нетерпящие отлагательств вопросы имелись. Начала я с самого незначительного, в надежде заставить Эмили чуть расслабиться и утратить бдительность. «Лорд Глун, и все-таки, что будет сестер? Дикан Декан отложил карандаш и откинулся на спинку кресла. Выглядел он не только потрёпанным но и довольно усталым то есть тоже не железный, как неудивительно. «Мы не судьи», — сказал Глун. «Судьбу Эстер будет решать совет. Как только составлю отчет и решу все вопросы с нашим ректором, лично отведу ее в резиденцию». Примерно такого ответа я и ожидала, вот только... «Вы уверены? Вы же представляете себе уровень осведомленности Фиртона». Что, если он поделился своими знаниями с Эстер? Что, если она все разболтает? Единственное, о чем ей может быть известно, это о родстве Каста и Ваула. Но в Совете есть человек, способный позаботиться о сокрытии этой информации. Я поджала губы и вздохнула. Черт, на кого он намекает, понятно, но все равно опасно. Впрочем, с другой стороны, Глун не обязан решать эту проблему тоже. Он и так очень много для нас сделал». «Но я не думаю, что Эстер в курсе», — вновь подал голос декан. «Она девушка расчетливая, если бы ей было известно об истинном происхождении каста, она бы скорее начала искать его расположение. Вместо этого она помогала Фиртону, причем не имея никаких гарантий». Я подумала и кивнула, и тут же следующий вопрос задала. «А вероятность того, что Эстер снова вернется в Академию, есть?» «Нет, это совершенно исключено». Повисла пауза, во время которой я попыталась собраться с духом, чтобы заговорить уже о другом, о принципиально важном. Но времени мне не дали. «Еще вопросы?» – окликнул Эмиль. Я кивнула и, мысленно перекрестившись, посмотрела на него. Глаза в глаза, чтобы точно не отвертелся. Когда я нашла у вас детонатор, вы прекрасно поняли, о чем я подумала. Но почему не опровергли? Почему даже не попытались сказать о своей невиновности? Он рассмеялся. Тихо, но, блин, этот надменный ядовитый аристократ действительно смеялся. Причем по-доброму и искренне. Ну, а едва успокоился, встречный вопрос задал. «А зачем?» Я слегка опешила. «Как это зачем?» «Ну, хотя бы для того, чтобы не думали о нем плохо. Или он из тех людей, кому нравится, когда их виноватыми считают?» «Зачем мне давать вам повод полагать, будто опасности нет?» Ворвался в мои мысли голос Глуна. «Чтобы вы расслабились и точно попались?» В этот миг я почувствовала себя прямо-таки сказочной дурой, но ощущение быстро прошло. Мы бы не расслабились, мы бы сосредоточились на поиске настоящего убийцы. Куратор первого курса и декан факультета по совместительству отрицательно качнул головой. — Глупости, — сказал он. — В вашем случае только оборона была эффективной. Но в том, что касается поиска и поимки, Эмиль невесело усмехнулся. «Я сомневаюсь, что вам бы удалось. Лично я не смог». «А вы пробовали?» «Изумилась я». «Разумеется. Ведь речь идет о жизни моих студентов». «А о том, что это Фиртон...» «Нет», — перебил Глун. «Уверенности не было, только подозрения». Фиртон, как ты уже поняла, действовал очень осторожно. Он просто не давал повода себя поймать. Я вздохнула и мысленно согласилась. Действительно, если человек сидит тише мыши, то обнаружить его предельно сложно. Да и наш новый декан все-таки не всесилен, разве что в магии. Вот только тот детонатор. Черт, я такой стресс тогда поймала. И вообще вообще глупо хранить такие вещи на видном месте потупившись пробормотала я только представьте что бы случилось если бы детонатор не я а кто то другой увидел сказала и ощутила острую кол боли просто мне интонации того разговора вспомнились и чем именно грозил куратор я тоже не забыла черт нет вы меня извините но глун все таки сволочь «Но кто же знал, что ты окажешься настолько невоспитанной, что в чужие личные вещи залезешь?» Сказал он ровно. Я же стиснула зубы и послала ему негодующий взгляд. «Он издевается, да?» А Эмиль в самом деле издевался, ибо следующим, что я услышала, было... «Видишь ли, Даша, мои покои только недавно, собственно, с момента твоего появления, в проходной двор превратились». Прежде сюда, уж тем более в мою спальню, никто не заглядывал. Реагировать на эту возмутительную безосновательную шпильку я не хотела, но щеки все равно вспыхнули. Еще я очень хорошо понимала. Фон Глун глупость говорит. И именно на это я и указала. Но ведь кто-то мог проникнуть в ваши комнаты без вашего согласия. Новоявленный декан факультета огня картинно заломил бровь, и подарил исполненный насмешки взгляд. То есть он был убежден, что без его разрешения войти в эти покои невозможно. Я вновь хотела возразить, но осеклась раньше, чем успела открыть рот. Я видела, на что способен Эмиль фон Глун в плане магии, так почему сомневаюсь в том, что он в состоянии защитить свою территорию? Но черт! Лучше бы он изначально ту шкатулку в каком-нибудь сейфе держал. От греха и любопытных иномерянок подальше. «Еще вопросы?» Вновь вклинился в мой мыслительный процесс декан. В его голосе смешались насмешка и скепсис. Я нахмурилась. То есть вопросы еще были, а вот желание их задавать, увы. А еще усталость свое брала, глаза буквально слепались. В итоге я встала вежливо, кивнула декану и направилась к двери и внутренне содрогнулась, услышав. «Приятных снов, Даша!» «Блин!» «Только не это!» «Только не сны!» «В смысле, только не сейчас!» «Я реально безумно устала и...» «Нет, даже думать сейчас об этом не хочу!» «К счастью, я стояла спиной, так что всю гамму чувств, которую выразило мое лицо, Эмиль видеть не мог. А единственным, что я сказала, было предельно нейтральное. спасибо. Размышляя о том, что теперь-то точно все позади и опасности нет, я погорячилась. Один угрожающий фактор все-таки остался. Кузя. Маленький котик при встрече высыпал на меня сотню бранных слов уровня «блин» и «редиска», и честно заверил, что покусает, причем в этот раз не врагов, а меня, за то, что с таким постоянством в неприятности влипаю. Но это, конечно, показуха была. Твир моему благополучному возвращению жутко обрадовался и даже сопел как-то, ну, счастливо, что ли. А вот зяба, который поджидал в зеркале, выглядел слегка пришибленным. И причину я знала. Мой чешуйчатый друг был вынужден показаться Глуну. Магу, которого старательно избегал все это время и за которым даже подсматривать боялся. Только я, в отличие от монстров, подать по этому поводу в уныние не собиралась. Даже улыбнулась, глядя на паникерство чешуйчатого. А тот, заметив мою улыбку, картинно скривился и фыркнул. «Ты знал, что Глун — стихийник?» — приблизившись к зеркалу, спросила я. «Нет, до сегодняшней ночи понятия не имел», — буркнул крокозябр. Повисла пауза. Монстр хмурился и щурил янтарные глаза, а я по-прежнему улыбалась. Вообще, мне в этот момент как-то очень хорошо, очень светло было. И именно я затянувшееся молчание нарушила. Зиап, успокойся. Да, он узнал твой секрет. Но ведь и мы теперь его секрет знаем. Гло нас не выдаст, мы теперь повязаны. Практически в одной лодке. Я бы не был так оптимистичен. Почему? Кракозябр пожал плечами и неопределенно мотнул головой. Он слишком силен, и он слишком мутный. Если ему столько лет удавалось скрывать от всех свою магию, более того, если ему удалось овладеть ей на столь хорошем уровне, при том, что ни учителей, ни учебников у него не было... Почему не было? Потому что стихийников уничтожили. Бросил зяба раздраженно. Ты уверен? Одного стихиника мы с тобой уже знаем, а где один, там и остальные. Да не может такого быть! выпалил чешуйчатый. Совет магов никогда бы не... Он осекся, а я застыла, озаренная догадкой. Просто вспомнилось одно государство, где совет магов не властен. Еще последний сон в памяти всплыл, и хотя обсуждать сны с кем-либо было по-прежнему предельно неудобно... Утаить эту информацию я не могла. Зяб. А вот представь, что ты находишься в огромном роскошном замке, а потом заходишь в кабинет хозяина этого замка и видишь над его столом портреты двух мужчин, которые, по твоим ощущениям, но очень на Василия Голубева и Петра Новака похожи. И...» Я запнулась. Да, все-таки запнулась, потому что это было невозможно и вообще в голове не укладывалось. И что тогда ты о местоположении этого замка скажешь? Где он находится? Ответ был ожидаем. В Норейской империи. Блин. Мы зябой дружно поморщились, а новая пауза была до того нервной, что по коже мурашки побежали. А вариант в глуши не рассматривается? — спросила я. Зяба уверенно помотал головой. «Столь открытое выражение симпатии на норийцам хуже самоубийства. К тому же слишком глупо держать подобные вещи на виду». «Но в ту библиотеку никто не заходит», — попыталась возразить я. Призрак вновь отрицательно качнул головой. «Глупо держать такие вещи на виду, Даша», — повторил он замок находится в империи это однозначно черт выходит глун действительно на рейс но как такое возможно зато теперь ясно почему он взялся тебя учить пробормотал зяба а я еще удивлялся конфедерат до да столь щедро знаниями делится я кивнула и нахмурилась в попытке разгадать еще одну загадку Что там Кэсси, прокуратора нашего курса, рассказывала? Рот Галунов был практически истреблен. Вернее, все были убеждены, что он истреблен, что не осталось никого, кроме полоумной герцогини. После череды покушений, которым подверглась семья, герцогиня превратилась в затворницу и пределы своего замка не покидала. А лет десять назад вдруг, и это слово, полагаю, нужно подчеркнуть, представила свету своего внука ему на тот момент чуть больше двадцати было и он уже являлся полноценным то есть обученным магом вдруг и полноценный маг да когда Кэсси рассказывала я верила а сейчас смешно в свете новых сведений совершенно ясно эмиль никакого отношения к роду фонгул не имеет но соль все таки не в этом зяап А что он тут забыл, а? Знаю, к Ширианцу пояснения не требовалось, но молчать я попросту не могла, поэтому продолжила рассуждать вслух. Если я правильно понимаю, Эмиль появился в замке герцогини фон Глун, когда ему было в районе двадцати. К этому времени он был уже полноценным магом. И вот объясни мне, для чего на норийцу, да еще стихийнику, которых истребляют с большим рвением, нежели твиров, Приезжать в одно из королевств конфедерации, да еще выходить в свет. А потом, добившись места в совете, сидеть сперва в пыльных архивах, потом и вовсе, в какой-то замшелой академии. Ход твоих мыслей я уловил, — буркнул зяба. И объяснение вижу только в одном, он что-то ищет. Но что именно, не знаю, хотя... Я резко насторожилась и навострила ушки и, не выдержав, подтолкнула. Хотя... Если отбросить такие вещи, как политическое устройство, нравы и взгляды населения, то Нарийская империя отличается от конфедерации лишь одним. Мой чешуйчатый собеседник выдержал короткую паузу и выдал. В Нарийской империи нет порталов. Так... Кажется, я что-то такое уже слышала. Но, блин, нет, не помню. «Поясни», — попросила я. В процессе образования Норийской империи, когда армии объединившихся королевств отступали, они уничтожали архивы и библиотеки. Они делали это для того, чтобы лишить норийцев информации. И прежде всего информации по заклинанию перемещения между мирами. Ну и стационарные порталы, конечно же, уничтожали если учесть тот факт, что стационарные порталы появились в незапамятные времена, а технология их создания утеряна. «То есть он ради портала сюда пришел?» – перебила я. Вопрос был, само собой, риторическим. Но вопроса, зачем норийцам порталы, вообще не возникло. Среди землян попадаются люди, одаренные магией, и они могут усилить империю. Все. Вот только... «Стационарный портал не нужен, если есть заклинание перехода без привязки к порталу». «Угу. Но я не уверен, что это заклинание сохранилось где-то, кроме как в книге ваула». Я шумно вздохнула и мотнула головой. «Нет, это выше моих сил. И на сегодня с меня определенно хватит. Завтра, все завтра. А сейчас плюнуть на все и спать, пока мозг не лопнул». Я нервно развернулась и направилась к шкафу. Снимать совершенно убитое платье. А еще помыться хотелось и в кровать забраться. Рассвет еще не наступил. А завтра, ну то есть уже сегодня выходной, так что шанс выспаться у меня есть. И вот уже избавившись от платья и завернувшись в банный халат, я снова вернулась к напольному зеркалу в тяжелой бронзовой раме и сказала. «Зяба, спасибо тебе». «Спасибо, что его позвал». «Ничего». Чешуйчатый натянуто улыбнулся. «Обращайся». Я коснулась пальцами стекла и улыбнулась в ответ. И в этот миг Ширянец действительно повеселел. Уж не знаю, какая мысль его посетила, но физиономия призрака стала шкодливо хитрой. «А знаешь, Дашка, ситуация все-таки неплохая». И в одном ты, пожалуй, очень даже права. Глун нас не тронет. Сил на то, чтобы вновь пуститься в выяснение, у меня не было. Поэтому я кивнула и только. После велела Кузьме притащить заветное зелье, сцедила две ложки в блюдце и, понаблюдав с минуту за умельно чавкающим твиром, отправилась в ванную. Мыться и спать. И пусть хоть весь мир в пропасть скатится.